Убить мечту черемуха рядом с кафе остановившихся часов набирает цвет. Фаери особенно любят это время. Любят отдыхать в прохладе под раскинувшимися ветвями. Кафе украшено букетами молодой полыни и гирляндами из первых цветов. Обманчивое время. Уже тепло, но вечерами вдруг налетит пронизывающий ветер, принесёт запах гари из-за реки. Май — обратная сторона Самайна. Поход по пыльной дороге в никуда. Время честности. Котоглазый бармен прекрасно знает эту посетительницу. Её сложно не запомнить. Во-первых, она невероятно красива. Даже среди фей и ангелов, обычных клиентов, она выделяется. Во-вторых, она редко пьёт кофе, совсем не пьёт алкоголь. С ней интересно, есть где проявить творчество. Ещё ни разу Барман не повторил для неё заказ. Она — это смесь трав и сушёных цветов, пряности, горькая рябина. Он заваривает иван-чая из прошлогодних запасов, украшает горстью молодых смородиновых листов, добавляет несколько бутонов гвоздики и отдельно в глиняной чашке ручной работы полынный мёд под цвет её класс. Приносит всё это на летнюю веранду и не торопится уходить. Насвистывает незатейливый мотивчик, протирает столы, щурит свои кошачьи глаза на солнце, пробивающиеся сквозь черемуху. Изабелла, мечтая за дело исполнения желаний, пытается принять решение. Можно сделать вид, что всё хорошо, что ничего не произошло. Подойти, извиниться, помириться, снова быть вместе. Наступить на профессиональную гордость, закрыть глаза. Она знает, что это отразится на всём. Она будет хуже работать, части желаний станут ей недоступны. Постоянно делать вид, что всё хорошо, постоянно скрывать от себя правду — наверное, самое изматывающее занятие, какое только может быть. И эта зараза распространяется дальше. Когда запрещаешь себе чувствовать что-то одно, постепенно перестаёшь чувствовать и другое. Начинаешь путаться, теряешь чутьё. Можно оставить всё как есть, работать дальше, забыть, пережить. Служебный роман — дрянная штука, и все прекрасно знают, что ничего хорошего из этого не выходит. Но такого не позволяет уже личная гордость. Это снова значит обмануть себя. Бармен всё ещё протирает стол в паре шагов от неё, хотя вроде бы чистота наведена дальше некуда. Он делает это механически. На самом деле он где-то далеко в своих мыслях, уносится по тёплым солнечным дорожкам и майскому аромату. На лице, которым он всегда безупречно владеет, играет слегка рассеянная улыбка. Белла понимает, в чём дело, и сейчас ей от этого грустно. Когда рядом появляется мечта, всем становится хорошо, все испытывают прилив сил. Даже ощутить настоящее счастье вполне возможно. Но что чувствует при этом сама мечта? Кто способен полюбить её просто за то, что она есть? Кто её рассмотрит за пьянящей золотистой дымкой, за феерией алых лент и рыжих волос, за прекрасным, с каждым разом всё лучше и лучше, исполнением обязанностей? кто увидит её, тоже жаждущую любви и тепла. Слишком мало тех, кто и в самом деле готов стоять до конца, храните и лелеять свою мечту, упрямо добиваться её и не отворачиваться, когда становится невыносимо тяжело, когда мечту становится проще убить. И даже не сильно пожалеть об этом, вместо неё просто придёт другая. Белла думает об этом, и в душе разгорается ярость. Слепая, холодная ярость. Она устала быть тенью, устала бесконечно исполнять чужие мечты. Ей хочется совершить нечто такое, чтобы её заметили, чтобы её никогда не забыли. Она решительно достаёт из сумочки пустой бланк заказа и заполняет его. Всего несколько слов, выверенных и отточенных — Ей известно, что подобные формулировки недопустимы, особенно в таком масштабе, но ей всё равно. Были хочется, чтобы её услышали, заметили, и чтобы она навсегда, навсегда, навсегда осталась в душе каждого, которого коснётся исполнение этого желания. Потом Белли приходит в голову ещё какая-то мысль, и она, горько усмехаясь, что-то пишет в графе расшифровки — отрывает эту часть листа и прячет в сумку. После того, как она ставит последнюю точку, Бланк вспыхивает слепящим светом. Он становится похож на огненный клубок, и его невозможно взять в руки никому, кроме неё. Белла откидывается на спинку стула, неотрывно глядя на огненный шар, и в её медовых глазах отражается пламя. Наступает прохладный майский вечер, темнеет. Фары зажигают фонари в парке, и чем дольше она смотрит на шар, тем ярче он разгорается, а за её спиной росчерками искр игрой горящих концов ветки у костра огненными полосами по сумраку расправляются два тонких, прозрачных, на словно выкованных из раскалённой стали крыла. Потом она достаёт мобильный телефон и набирает номер Тины, чтобы договориться с ней о встрече. Мечта не сбывается в одиночку, ей требуется мощное пространство, которое способен создать только Творец из мира людей. Закончив звонок, Белла спокойно допивает Иван чай и встаёт. На выходе она оборачивается и одаривает бармена улыбкой от всей души. Котоглазый джентльмен вежливо прикладывает руку к груди и отвечает поклоном. Стоило Белле появиться в отделе исполнения желаний, в кабинете на несколько секунд повисла тишина. Потом все снова вернулись к делам, но флёр потрясения остался. Аврелий, который беседовал с одним из сотрудников, заметив её, умолк на полуслове и так и не смог отвести взгляда. За спиной у Беллы горели два крыла — золотые, ослепительные, пронизанные огненными искрами. «Предоставьте ваш план работы на сегодня», — велел Аврелий, подойдя к её столу. «Пожалуйста». Белла, глядя ему в глаза, протянула бумагу. «Это что такое?» — понизив голос, поинтересовался он. «Ты с ума сошла?» «Почему? Я выбрала желание из макулатуры, которой завалены столы. Позвольте приступать. Мне нужно подготовиться. Исполнение только вечером». Белла аккуратно забрала лист и обворожительно улыбнулась. Как назло, работы в этот день было не впроворот и только к вечеру Аврелий вернулся в офис. Белла отсутствовала, сотрудники расходились по домам, а Пафнутий составлял личный план на месяц. «Где она?» — без вступления спросил Аврелий. «Не знаю, наверное, на задании. Откуда она взяла эту дрянь? Что за чокнутый заказчик? А что там такого?» Удивился Пафнутий. «Совсем плохо?» «Не то слово». «Белла — профессионал. Она справится, не переживай». «Да ты не видел!» «О, чёрт!» Вернувшаяся Белла выглядела ещё ослепительнее, чем с утра. Она походила на живое пламя, на готовую взорваться Вселенную. На неё было больно смотреть. Полупрозрачные крылья напоминали всполохи костра. Был я запрещаю идти на это задание», — заявил Аврелий. Она шагнула к нему вплотную и улыбнулась. «Да? Попробуй. Как ты это сделаешь? Основание». Аврелий не нашёлся с ответом. Мечта послала ему воздушный поцелуй и развернулась, взметнув волосами и крыльями так, что заставила его невольно отступить. От неё исходил жар. Она села за стол и принялась что-то писать на чистом листе. Пафнутий подошёл к ней, заглянул в лежащий рядом бланк заказа и нахмурился. «Бэлла, это очень опасно». «Ах, вы заодно!» А «Аврелий, это вам. Проверьте, верно ли составлено». Он взял лист. «Беру полную ответственность за исполнение желания на себя». От стандартного оборудования отказываюсь. В случае неудачи прошу...» «Белла, я не пойму, кому и что ты хочешь доказать?» «Я уже не в том возрасте, чтобы что-то доказывать. Я хочу исполнить хоть одно настоящее желание, а не всю эту ерунду», — пояснила она, подтягивая ремешки на туфлях. «Это не ерунда, а человеческие желания». «Прекрасно. Значит, я нашла одно нечеловеческое». «Кто заказчик? Какая разница? Главное, что не ты!» Она раскрыла карманное зеркальце, подкрасила губы и осмотрела прическу. Аврели отошёл в сторону и закурил. «Белла», — мягко произнёс Пафнутий, — «ты ведь понимаешь, какой это риск. Здесь нет ни чёткой формулировки, ни цели, одна чистая энергия и хаос. Ты даже не сделала предварительную расшифровку». «Да, я вижу. И постараюсь направить эту энергию в конструктивное русло, а расшифрую в процессе. Не переживай, я справлюсь». «Белла, почему тебе это так принципиально?» «Потому что это самоутверждение чистой воды», — рявкнула в от окна. «Потому что за задело заживое, что я не повёлся на тебя и не захотел подавать запрос. И теперь ты хочешь выслужиться». «Белла поморщилась и легонько отмахнулась». «От низкой самооценки ты не умрёшь, это точно». «Пафнутий, помоги, пожалуйста, броню снять. Я отвыкла с крыльями». «Зачем?» — спросил Пафнутий. «Зачем?» — поддержал Аврелий. Она резко развернулась лицом к обоим. затем что надоело всё это. Броня, демократизаторы, шифры. Я мечта, чёрт побери, а не солдат в окопе». Чего вы так боитесь? Что за постоянные перестраховки? Почему нельзя просто взять и исполнить свою мечту? Прямо, смело, честно. Без путей отступления, без запасных аэродромов. Я занимаюсь этим всю жизнь. У меня стаж в стольких мирах, сколько вы и представить не можете. И только у вас я вижу вот эту всю чертовщину. Но я точно знаю, что и здесь мечты сбывались, движимые лишь верой и любовью. И я вооружена любовью, и желание — это о любви. И я не удивлена, что ты, Аврелий, этого не заметил. Это вообще не в твоей компетенции. Так не мешай, пожалуйста, работать сотрудникам, которые разбираются лучше тебя. Это только моё задание, и я его выполню». «Ты права», — сказал Пафнутий. «Всё, что ты говоришь, происходило, но очень давно. Даже когда я пришёл, уже было иначе, едва справлялся. «Мы всю систему вдвоём в порядок приводили», — заметил Аврелий, снова закуривая. «Тут бардак творился невообразимый. Думаешь, нам это нравится? Нам это надо больше всех?» «Демократизаторами отмахиваться от людей, которые сами не знают, чего хотят. А когда исполняешь в меру понимания, выясняется, что они не то имели в виду, и приходится бежать». «Спасибо, если не выстрелят вслед. Класс, не работа, мечта. Ты думаешь, первое здесь, с верой и любовью. Откуда вакансии мечты берутся, не задумывалась? Да не смотри ты так на меня». Глаза Беллы сияли. Она подошла к Аврелию. «Так позволь мне попробовать. Быть может, у меня получится». «Но какой смысл? Я хотя бы попробую». Я не смогу жить, если буду знать, что могла, но не попыталась. Ангелы беспомощно наблюдали, как она убирает в сейф расшифровыватель и разреженное ружьё, снимает броню. Сверкающая, прекрасная, крылатая, неземная. Аврели уставился на неё бешеными глазами, но помалкивал. Пафнуть ей достал из ящика своего стола нож. «Белла, возьми хотя бы это, от меня лично». Пусть будет как талисман. Мечта накрыла ладонью его руку с ножом. Не нужно пафнуть, и я справлюсь. Спасибо. «Кто твой партнёр из творцов?» — спросил Аврелий. «Я надеюсь, ты не забыла о пространстве для мечты?» «Разумеется, нет. Мой партнёр — Тина, самый лучший творец». Аврелий молча достал очередную сигарету. Курил, курил, но не выдержал. И ты доверяешь ей? Как себе? На каком основании? Вот уж это тебя никак не касается, можешь поверить. Очень глупо с твоей стороны. Думай, что хочешь. Уже полностью готовая, Белла ещё раз посмотрелась в зеркало и расправила крылья. Весь кабинет на контрасте с ней казался погружённым во мрак. От неё исходил свет, но совсем не ангельский, скорее зарево лесного пожара, звезда за миг до взрыва, жар самой первой в мире любви. Аврелий сидел на подоконнике, в его руке дымилась забытая сигарета. Сам он сейчас больше походил на статую или на змею перед броском. Только в чёрных глазах отражалось пламя пожара или его собственное. Пафнутий стоял посреди кабинета, скрестив руки, и сосредоточенно наблюдал за Беллой. Он погрузился в себя, словно старался что-то вспомнить. Под потолком мигала лампа. Белла улыбнулась. «Коллеги, ну вы чего? Как будто ни разу такого не видели. Я уверена, что справлюсь». «Белла», — в голосе Аврелия слышался металл. «Предоставь мне расшифровку желания и имя заказчика». Это распоряжение. Если с тобой что-то случится, я должен знать причину. Ты подставляешь и меня, и весь отдел. Расшифровки ещё нет в наличии. Сделаю по ходу. Заказчик пожелал оставить имя в тайне. Ещё вопросы? Нет? Тогда всем до завтра. Удачи, — сказал Пафнутий и вроде произнёс всего одно слово, но таким серьёзным тоном вложил в него столько силы, что было перестало улыбаться. Они встретились взглядами и поняли друг друга без слов. Пафнутий только коротко кивнул, а она направилась к двери. «Белла, нет». Она обернулась, бросила взгляд из-под полуопущенных ресниц, слегка наклонила голову и с оттенком горечи заметила — Если ты действительно желаешь меня остановить, так сделай это. Давай. Но тишина. Было подождала несколько секунд и быстро, почти бегом, покинула кабинет. Мелькнули сверкающие крылья, полыхнуло пламя в волос, повеяло жаром и ароматом летних ночей, да послышался затихающий в коридоре стук каблуков. В кабинете отдела исполнения желаний стало темно. Хоть тусклое освещение и не выключали, после ухода мечты это уже не играло существенной роли. Перегорающая лампочка мигнула ещё раз и погасла. Ангелы стояли на крыше небесной канцелярии. На небе вспыхнуло зарево, золотое, рыжее, багровое. Оно осветило всё небо, весь мир или миры. Искры сыпались дождём, и в самой глубине — раскалённое ядро. Аврелий потерял дар речи. Зарево наливалось, становилось ярче, больше, в нём ощущался пульс жизни. Аврелий рванулся с места. «Стой!» — удержал его за плечо Пафнутий. Аврелий обернулся с бешеным видом. «Не вмешивайся!» «Что?» Если ты полетишь туда, сгоришь сам и помешаешь ей. Это не твое задание. Дай ей проявить себя. Она не выживет. Это не тебе решать. От тебя здесь ничего не зависит. Не вмешивайся. Ты прекрасно это умеешь. Так стой и смотри. Ты знал? Догадывался? Когда она уходила, я видел, что она уже не принадлежит этому миру. Она идёт своим путём, даже если сама не до конца понимает, куда он ведёт. У каждой мечты есть точка невозврата — или сбудется, или умрёт. И, сам знаешь, часто одно от другого сложно отличить. Чёрт. Аврелий тихо произнёс Пафнутий, заворожённо глядя вперёд на созданное мечтой Зарева. Вот чего ты сейчас хочешь добиться. Ведь если говорить на чистоту, у тебя была возможность её остановить. Не такой ценой. В таком случае прекращай метаться. Ты свой выбор сделал, она тоже. Её бы устроила только эта цена. Всё, что ты мог или ещё можешь сделать, пустые хождения кругами. На небе горел пожар. Мир уже никогда не будет прежним. «Каждая сбывшаяся мечта — это сдвиг изменения для каждого в свою сторону». «Что же это за желание такое?» — сказал Аврелий, не отводя взгляда от пламени. «Сколько силы в нём должно быть?» Она не могла взять твоё и подправить формулировку. «Нет, без запроса никак, и у меня никогда в жизни сил на такой мощный запрос не хватило бы. Творцу сейчас нелегко». «Справится. Она умеет творить реальности, если только...» Глаза Аврелия вспыхнули недобрым огнём. «Нет, Аврелий, Тина не пойдёт на подлость. Кто знает...» Зарева вспыхнула так ярко, что Аврелий невольно отвернулся, отступил. Небесный огонь опалил лицо, ангел задохнулся и закашлялся от жара, его отбросило назад. Пафнутий не шелохнулся, он словно находился не здесь и скорее походил не на ангела, а на странное существо, родом из древних языческих культов. Пламя заливало его золотом и кровью. Пафнутий стоял в его центре, и всполохи огня плясали вокруг. Кожа отливала бронзой, волосы развивались от жары, а глаза налились янтарным оттенком и стали неподвижными, как у змеи. Теперь он выглядел страшным и недоступным. Ангел с доброй усмешкой, ангел с осанкой древнего короля, словно превратился в неизвестное существо, обнажившее свою суть. Даже крылья, жемчужные, белоснежные крылья, пафнутия, были почти незаметны сейчас. Их заменяли тени и огненные всполохи. И он откровенно любовался пламенем, пламенем сбывающиеся мечты. Аврелий, наконец, отдышался. Он смотрел в пламя, но не двигался с места. Не в силах ничего предпринять, он мог только стоять, смотреть и не вмешиваться. Привычным, давно отработанным жестом он потянулся к поясу и привычно же остановил руку. Он уже давно не носил меч, хотя даже если бы и носил, ему нельзя было вмешиваться никогда. «Пусть вокруг гибнут люди, пусть обращаются невесомым пеплом твой друг», Пусть раз за разом уходит от тебя твоя любовь. Пусть на твоих глазах умирает твоя мечта. Смотри, не отворачивайся и не вмешивайся. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты всегда за гранью, всегда по ту сторону. Настоящий ангел, истинный профессионал — это хороший исполнитель, вестник и проводник, которые выполняют волю судьбы. Ты раз за разом переступал грань, ты искал обходные пути и лазейки, ты добивался своего там, где казалось невозможно ничего изменить. Но какое это имеет значение, если всё равно ты стоишь перед своей мечтой и не можешь сделать даже шаг к ней, не можешь ничем помочь? Ты снова на поле боя, только поле это — твоя душа. Желание, которое так пыталась исполнить Белла, охватывало весь мир. Сама она находилась сейчас где-то вне времени и пространства, где-то между мирами старалась сотворить новую реальность, известную только ей. И вдруг зарево изменилось. Небесный огонь вспыхнул несколько раз, потом резко собрался в багровый шар, по которому пробежали чёрные прожилки. Аврелий не выдержал, сорвался с места, перепрыгнул через ограждение на крыше и скрылся во тьме. Пафнутий не успел его остановить и бросился следом. Раздался взрыв, накрывший все миры. Аврелий преодолел несколько слоёв реальности, прежде чем Пафнутий его настиг. Они оказались в тёмном, холодном пространстве. Сверху едва пробивался слабый свет, серый и безжизненный. В воздухе чувствовался стремительно остывающий жар и запах гари. Левое крыло Аврелия было обожжено и надорвано у самого плеча, но, судя по всему, он не испытывал боли. «Белла!» — яростно выкрикнул Аврелий. В тишине растворялось эхо взрыва. Серый пепел полетел с неба, припорошил волосы и крылья ангелов, снегом лёг на землю. «Белла!» — прошептал Аврелий. Пафнуть я огляделся, загреб горсть пепла с земли, пропустил его сквозь пальцы, обратил внимание на иное движение в воздухе, протянул руку, и в ладонь ему опустилась обгоревшая прядь рыжих волос, перевязанная красной лентой. Лента была перепачкана мокрыми пятнами, оставляющими алый след на коже. Пафнутий мельком глянул на Аврелия, который ничего не заметил, и аккуратно спрятал ленту во внутренний карман. Становилось всё холоднее. Пепел уже не просто сыпал, а превращался в серую завесу. Пафнутий шагнул к Аврелию и сказал. «Идём отсюда. Ещё немного, и мы так и останемся здесь. Не стоит лезть в чужие мечты. Надо найти Беллу. Я не могу её бросить». Пафнутий закрыл лицо рукавом. Дышать было всё труднее. «Твоё крыло! Чёрт с ним, с крылом!» Аврелий. Пафнутий встряхнул его за плечи, заставил взглянуть себе в глаза, всё ещё змеи янтарные. «Мы и так за гранью. Это не твоя мечта, не твоя ответственность. Пусть всё идёт своим чередом». Аврелий в очередной раз в отчаянье осмотрелся. Только темнота... Холод и мертвенно-серый свет вокруг. Да твою же мать! Столб пепла от удара ногой взвелся вверх и опалил снова. На пустом остывающем поле боя стояла мёртвая тишина. Даже эхо не желало отвечать. Аврелий, не оглядываясь, шагнул из одной реальности в другую. Ему было, в общем-то, всё равно, что он делает. Это утро не забудет никто, но никто его и не сумеет как следует вспомнить. Разъярённые крики Христиана Сергеевича разносились на много этажей. Работа должна продолжаться без сбоев. Всё утро Аврелий наводил порядок в охваченном паникой отделе и разгонял сотрудников по заданиям. По инструкции необходимо было отправиться на место гибели мечты для составления описи. Но в распоряжении сотрудников осталась только копия запроса в том виде, в котором взяла его Белла, ни имени заказчика, ни расшифровки. Перенесённое на бумагу желание обрело бессмысленный и плоский набор символов. Аврелия и Пафнути по негласному договору не проронили ни слова о прошлой ночи. Тина пыталась выйти на связь, но всем было не до неё». В конце концов, она выслала отчёт лично Христиану Сергеевичу, но это не только не внесло ясность, но лишь усугубило абсурдность желания. Происшествие относилось к разряду редких, но на эксклюзивность не претендовало. Каждая мечта, рано или поздно, сталкивалась с невыполнимым. Каждая, вдохновившись успехами, бралась за задачу не по плечу, и каждая погибала. В отчаянье, на пределе возможностей, и всё, что оставалось от неё, лишь мёртвая тишина и привкус пепла на губах. Ближе к обеду в кабинете отдела исполнения желаний зазвонил телефон. Аврелий поднял трубку. Послышался голос шефа. «Аврелий в мой кабинет. Сию минуту». Ангел швырнул трубку на рычаг и, как был с самого утра с демократизатором наперевес, переместился в кабинет шефа. На самом краю кресла, бледный как смерть, стиснув руки, сидел Леонард. Шеф, уже чуть успокоившийся, но с испаренной на лбу, изучал личное дело Беллы. Не поднимая головы, протянул Аврелию чистый лист. «Пиши объяснительную, подробную. Каких подробностей вы хотите?» Христиан Сергеевич хорошо поставленным голосом ответил. «Доскональных. Как ты допустил попытку исполнения Изабеллой заведомо невыполнимого желания? Почему не проконтролировал расшифровку? Как вышло, что Изабелла отправилась на задание без снаряжения и оружия?» Аврелий кивнул, сел и взялся за объяснительную. Через несколько минут открылась дверь, и вошёл Гарик. «Христиан Сергеевич, вот проект, который вы просили предоставить». Секретарь положил на стол шефа пачку листов. Аврелий машинально, мельком взглянул на них, потом присмотрелся внимательнее, отложил ручку. Христиан Сергеевич собрался взять проект, но Аврелий опередил его, быстро схватил листы, встал и отошёл на несколько шагов, просматривая их что себе позволяешь?» — рявкнул Христиан Сергеевич. «Положи на место!» Аврелий не обратил внимания. С тихим ругательством Леонардо опустил голову на сомкнутые ладони. Аврелий взглянул на Лео, на шефа, быстро просмотрел по диагонали проект и подчеркнуто спокойно вернул его на место. «Слушай», — начал Лео, — «заткнись». Накалённая тишина. В воздухе разве что молнии не сверкали. Как вы посмели? Как вы смеете после этого требовать чего-то от меня? Тебя не касаются решения начальства, заявил Христиан Сергеевич. Меня не касается, что вы влезли в мою жизнь? По какому праву? Я не давал разрешения, не делал запрос. Каждому бы сотруднику до да твою самооценку, Аврелий. Ты, как таковой, не конечная цель. «Проект направлен на увеличение массовой доли счастья в мире». «Вы рехнулись? Массовая доля счастья? По-вашему, все сейчас счастливы?» «Это неизбежный фактор риска. К сожалению, риск не оправдался. Такое бывает, сам знаешь. Вот чего ты на меня уставился? Ещё чем-нибудь кидаться начнёшь? Что у вас там в ходу? Принтер? Степлер? Хреновина вот это!» Шеф кивнул на демократизатор, который ангел так и держал в руке. «Фактор риска?» — повторил Аврелий задушенным голосом. «Массовая доля? Для вас, сотрудники, расходный материал, не говоря уже о людях. Надо же было до такого додуматься». «Аврелий, давай, я тебе потом всё...» — снова начал Леонард. «Я сказал, заткнись, с тобой говорить не о чем». «Ты здесь никто и ничего не решаешь. Дайте ещё лист». «Даже не думай», — предупредил Христиан Сергеевич. «Никаких заявлений я тебе больше подписывать не буду». «Я не собираюсь писать заявления». Ангел аккуратно, не торопясь, заполнил два листа. Лео за это время исчез из кабинета. Аврелий протянул документы на подпись. Шеф бегло просмотрел объяснительную и отложил — Начал читать второй, поднял на Аврелия взгляд. «Это ещё на каком основании?» «Ставьте согласование. Если откажетесь, я пойду к Гарольду за входящим номером, и вы всё равно будете обязаны отреагировать. Это мой отдел, и я решаю, кто из сотрудников подходит по компетенции. Дальше поступайте, как знаете. Но сейчас вы подпишете. Христиан Сергеевич внимательно перечитал текст. Вздохнул вытерло рукой. «Не придерётесь», — сказал Аврелий, — «даже не ищите лазейки. Бумажки правильно составлять я у вас научился. И обратите внимание на пункт, в связи с экстраординарным случаем перевод в смежные отделы невозможен до подтверждения необходимой квалификации». «Не там ты злость срываешь, ох, не там. Откровенная глупость, так разбрасываться с сотрудниками». Откровенную глупость сделали Вышев, когда всё это затеяли. было в любом случае была обречена, и вы это знали. Вы знаете, что есть желания, которые невозможно исполнить. А я не знаю, на что вы рассчитывали, не могу понять. Есть ещё вопросы ко мне. У меня много работы. Христиан Сергеевич подписал документ и вернул Аврелию. Ангел развернулся и зашагал прочь из кабинета. «Смотри, пожалеешь ещё?» — предупредил вслед Христиан Сергеевич. «Идите к чёрту вы все!» — в полголоса отозвался Аврелий, распахивая дверь. «К чёрту!» Кабинет отдела исполнения желаний был пуст. Окна раскрыты настиж, ветер гонял документы по столам. Горели не выключенные с ночи лампы. Время давно перевалило за полдень, казалось, случившееся вчера произошло бесконечно давно, где-то в другой жизни. Аврелий взялся бездумно перебирать завалы на столе, обнаружил годовой план работы, потом план на месяц, потом отчёт за месяц. Он сел на край стола прямо напротив окна и отложил бумаги. Обманчивый майский ветер усиливался, стал холоднее, принося с собой запах мокрого асфальта из мира людей, ледяные космические порывы и что-то ещё из-за самой грани, острый аромат черёмухи и кострового дыма. В дневном небе бледно переливались никогда не гаснущие полностью звёзды, среди них сурово и спокойно сиял венец Рафаила. Аврелий прикрыл глаза как в калейдоскопе перед ним сменялись мгновения жизни, запах крови, пропитавший одежду грязь, боль вокруг. И он, молодой, неопытный, пытается что-то с этим сделать, проявить себя. Споры с начальством, проекты, подписи, спасённые жизни — сколько их на его счету. Они были — это главное. И для каждого случая свой метод, который меняешь на ходу, импровизируешь, прикидываешь, что сработает — Это было нужно, это было важно. Сколько боли ему удалось пропустить через себя и успокоить. Сколько потухших взглядов зажечь заново, сколько надежды вдохнуть. «Я не должен быть здесь», — думал он со злостью. «Это не моё место. Не следовало вмешиваться тогда. Пусть бы всё шло своим чередом, и всё сейчас было бы хорошо. Ничего этого бы не случилось». Ветер усиливался. Аврелий подошёл к окну и вдохнул свежий воздух полной грудью. Где-то за гранью, конечно, вечно горят костры, и звёздные коты и собаки шныряют по бескрайнему небу. Где-то за гранью сидят у костров люди, поют и едят, и старухи качают в ладонях нерождённых детей. Где-то за гранью случается всё, чему не суждено случиться здесь — Нет различий между ангелами и людьми, и мечты сбываются, потому что невозможно иначе. Мечты живут, чтобы сбываться, а не умирать. Всё это где-то за гранью, где никто никогда не был, и откуда никто никогда не возвращается. И даже те, кто вечно стоит на грани, могут уловить лишь слабый порыв ветра оттуда. Но и этого бывает достаточно. По какому праву я возвращал людям веру в любовь, когда от своей любви отворачивался всю жизнь? Какое я имею право руководить исполнениями желаний, когда на моих глазах погибла моя мечта, а я ничего не смог с этим поделать? Как же вышло, что, возвращая любовь и надежду там, где они по всем правилам должны умирать, я не сумел сохранить их для себя?» Аврелий уже знал, что никогда не забудет того, что довелось увидеть вчерашней ночью. Это воспоминание невозможно стереть, и всегда будет сомневаться. А как развивались бы события, поступи он иначе, в каждой из тысячи моментов? Не сказал, не поцеловал, не промолчал, или наоборот, промолчал лишний раз, сказал больше, чем требовалось, что следовало сделать, чтобы мечта выжила, что было бы, если бы... «Шёл бы ты домой!» «Я приму отчёты вечером», — произнёс незаметно появившийся в кабинете Пафнутий. «Мне некуда отсюда идти». Аврелий делал вид, что наводит порядок в бумагах, но сам ходил от стола к столу и приводил и без того, не сверкающий чистотой кабинет, в состояние хаоса. «Некуда. И незачем. Что ты хочешь сказать? Ты можешь сбежать отсюда в другой мир» на другую планету, в мир людей, в мир призраков. Можешь писать заявление за заявлением, но каждый раз будет наступать момент, когда ты столкнёшься с системой, и тебе придётся сделать выбор. Оставь в покое документы и сядь. Аврелий неожиданно для себя послушался. Пафнутий вдруг стал похож на странное существо из иного мира. Изменился тон голоса, стал резким и властным, нездешними огнями сверкнули глаза. Но уже миг спустя за столом снова сидел беловолосый ангел с грустным лицом. «Ты ведь сбежал», — сказал Аврелий. «Да, это был мой выбор, и ты тоже сбежал. У меня выбора не было». «Был. Откуда ты знаешь?» Что ты вообще знаешь? Это в своём мире ты был Богом, а здесь ты рядовой ангел, только строишь из себя всезнающего и умудрённого. Выговорился? Нет. Подумал бы ты об отпуске в ближайшее время. Тебе не помешает привести мысли в порядок? Какой отпуск? Я с ума сойду без работы. Это я виноват. Из-за меня было погибло, Я ничего не смог сделать. Снова ничего. Не смог честно высказать желание, не смог удержать мечту, не смог защитить её. Всё, что я умею, только наблюдать и не вмешиваться. Что ты мог сделать? Сам подумай. Не знаю. Хоть что-то. Ангел я или нет. Начальник, в конце концов, мог бы запретить. Белле? Ну-ну. Слышал я, как ты пробовал запретить. Не надо было ей рассказывать. Кто же мог предположить, что она так вцепится в эту мечту? Её точно это закусило, и она решила прыгнуть выше головы, нашла что-то похожее, где только откопала. Что же за желание такое? Так всё-таки мечту? Аврелий промолчал. «Ты сейчас договоришься до того, что лучше пусть в мире не будет ни желаний, ни мечты, всем проще жить станет. Не исключено». «Не делай поспешных выводов. По крайней мере, ты поступил честно. Ты открыл ей свою правду. А как поступить дальше — её ответственность». «Нет, Пафнутий», — покачал головой Аврелий. «Не только её». Открылась дверь, и на пороге показался Леонард. За секунду оценив обстановку, сказал. «Так, степлерами не закидывать и ими не метаться». «За попытки юморить прошу простить. Мне тоже хреново, я так защищаюсь. Войти можно?» «Нет», — отрезал Аврелий. «Входи», — сказал Пафнутий. «В качестве компромисса побуду тут». Лео сделал полшага вперёд от дверного проёма. «Но дело срочное. Наш творец весь день пытается выйти на связь, но она постоянно обрывается. Тина числится внештатником в вашем отделе. Не знаете, в чём дело?» «Я составил докладную на отстранение от должности», — ответил Аврелий. Шеф подписал. «Я заблокировал все каналы связи. Бессрочно». «Надеюсь, это шутка? Мне до шуток сейчас, по-твоему?» Леонард помолчал и спокойно поинтересовался. «Основание? Некомпетентность. Она не справилась с сотворением реальности для мечты». Леонард снял жёлтые очки. В его глазах плескалось ледяное море. Не тени обычного оптимизма и задора, только холодные злые огни в самой глубине. «Кретин ты, Аврелий. Редкостный», — сказал он. «Вечно путаешь личное и профессиональное. Если бы я один раз не стал свидетелем того, как это идёт на пользу, врезал бы тебе сейчас как следует. А так, ладно, посмотрим, к чему приведёт». Хотя и в этот раз ещё надвое сказано, что там произошло на самом деле. Аврелий вскочил в ярости. Пафнутий сделал резкое движение рукой, и прозрачная, тонкая, но непробиваемая стена разделила кабинет. «Лео, уйди, пожалуйста». Неестественно ровным тоном попросил Пафнутий. «Не вопрос. Всего хорошего». Хлопнула дверь, и огненные искры фейерверком рассыпались по кабинету отдела исполнения желаний. Леонард стоял у телефона автомата на заднем дворе небесной канцелярии и раз за разом набирал номер. «Возьми трубку». «Ну давай же, трубку возьми». Наконец гудки прекратились, и послышались шипение, треск, помехи, а затем знакомый голос. «Слушаю». «Тинка, это я». «Лео, мать вашу, что у вас происходит? Что с Беллой?» «Тина, нет времени. Белла погибла». «Нет». «Да. Сейчас будет меняться график работы. Тебя, скорее всего, переведут». «Алло, Лео, плохо слышно. Главное, знай, ты ни в чём не виновата. Я...» Связь оборвалась. Леонард повесил трубку, постоял у парапета, выкурил сигарету. Всё, что он сейчас мог сделать, сказать, придумать, приведёт к тому, что наломает ещё больше дров. Ему нужна свежая голова, чистый лист и максимальная перезагрузка. Через 10 минут Леонард зашёл в приёмную шефа и написал заявление на отпуск. Этот день навсегда запомнится всем, как день, когда погибла мечта. Христиан Сергеевич допоздна сидит в кабинете и сосредоточенно продумывает планы на ближайшее время, работает над ужесточением порядка. Гарольд не отрывается от документов, всё проверяет за шефом, правит и структурирует. Леонард под оглушительный рок швыряет вещи в дорожный рюкзак. Михаил разводит костёр, прислушивается к доносящимся от отзвукам рока, отлаживает механизм работы врат и грустит о чём-то своём. Аврелий наскоро лечит крыло в кабинете Натана Ивановича. Он не слушает и даже не думает выполнять дальнейшие рекомендации врача, и у него навсегда останется шрам на память об этом дне. Вторую ночь подряд Аврелий остаётся в офисе, делает вид, что много работы, и пьёт контрабандный абсент. Ближе к часу он наберёт номер, дождётся ответа, быстро пройдёт по зеркальной дороге, ведущей от небесной канцелярии и с места в сторону клубящихся облаков и чёрных башен. На краю света, на обрыве над облачным морем, его уже будет ждать настоящий ангел, прекрасная женщина с профилем греческой богини, светлыми волосами и чёрными крыльями, атласным плащом, не спадающими до земли. До рассвета они будут сидеть рядом, говорить, молчать, вспоминать и снова очень долго молчать, ведь таким, как они, всегда есть о чём помолчать вместе. И однажды, через тысячу лет, первые лучи рассвета пробьются сквозь облака. Ещё слишком рано для того, чтобы смириться, обрести надежду и идти дальше. Но рассвет наступает, несмотря ни на что. Ему, в общем-то, всё равно. Тина никому не может объяснить, что с ней происходит. Она теряет опору, рассыпается в прах всё, во что она верила. Но она идёт дальше, пусть без веры и без мечты. Потому что ей каждое утро надо вставать и жить, воспитывать дочь, любить, творить, обретать новые желания. Потому что она первоклассный творец, профессионал потому что творит реальность, она не для ангелов и не для отчётности, а для людей. Постепенно она обретёт новую неистовую веру — в себя. Она возьмёт себя в руки, стряхнёт пыль с красок и холстов, начнёт яростно работать днями и ночами до самозабвения. Она будет вкладывать всю любовь, злость, невысказанность в работу, и из-под её рук будут выходить по-настоящему прекрасные творения, которые способны изменить жизнь людей. Впоследствии с ней попробуют выйти на связь из офиса Небесной канцелярии, из незнакомого отдела, заинтересовавшись переменами реальностей, которые происходят там, где она появляется. Но ей это уже будет не нужно. Она сможет всё сама. Всегда. Тёплым майским вечером хозяин кафе остановившихся часов сидел в плетённом кресле-качалке на летней веранде и пил чай. Его ноги обмахивали хвостами приблудные коты. В соседнем кресле сидел Пафнутий. Лёгкий ветер трепал перья на цепи, неизменное украшение ангела. На его коленях лежала резная флейта, но пока он не собирался играть — Да и бармен тоже не заводил граммофон. В руках ангел держал алую ленту, и в сумерках на ней почти не были заметны высохшие пятна крови. Фаерис зажигали фонари и плели черёмуховые венки. Ветер усилился. Он был необычным, дул снизу вверх, создавал маленькие смерчи, поднимал остатки прошлогодних листьев и опавшие лепестки и уносил ввысь в чернеющие небеса. Пафнутий разжал пальцы, и лента легко выскользнула из них, пройдясь гладким шёлком по коже. Миг, и ветер подхватил её, закружил вместе с лепестками и невесть откуда принесённым ароматом дыма костров. Где-то за гранью послышался отзвук звонкого смеха, и последним отблеском заката сверкнула прядь рыжих волос. Ветер утих. Ангел поднёс флейту к губам и тихо-тихо заиграл. Коты устроились у его ног, а бармен задремал в кресле. Жизнь во всех мирах шла своим чередом.